Первое. Единение. Оценив важность разумного сочетания в оплате эмоциональной и материальной составляющих, я стал вкладываться в людей, отдавая им свое сердце, свои чувства и свое видение их. Предлагая человеку попробовать на вкус новую для него эмоциональную высоту, я показывал, какого уровня открытости и единения мы могли бы с ним достичь. Если и ему, и мне это нравилось, мы старались подсказать друг другу, что нужно изменить для того, чтобы поддерживать в себе это состояние единения постоянно. Может быть, он нуждался в одних эмоциях и результатах, а мне были необходимы несколько другие. Мы могли быть очень разными, но нас объединяло желание помочь друг другу. В своих взаимоотношениях мы бережно и последовательно корректировали друг друга. И перемены касались не столько внешних вещей, сколько были направлены на изменение наших принципов и жизненных установок. Мы оба учились отказываться от эгоизма и сепаратизма. Развивали в себе способность к глубокому эмоциональному единению. Нашей задачей было никогда не пренебрегать сокровенными интересами друг друга. Четко выверенная материальная составляющая очень сильно помогала нам в этом. Она не позволяла спуститься до уровня сантиментов или наоборот общаться поверхностно в сугубо деловом стиле. Отдача себя с моей стороны означала взятие на себя ответственности за подчиненного и наши с ним отношения. На протяжении всей жизни разными способами я старался помочь этому человеку менять себя до тех пор, пока он не достигнет желаемого уровня. Я увидел, что как для него, так и для меня самого в жизни больше важны эмоции, сильные чувства, а не какое-то временное решение нескончаемого потока бытовых проблем. В то же время трезвое отношение к материальной стороне вопроса не только не мешало эмоциям, но наоборот поддерживало и усиливало их. И я со своей стороны как мог старался вливать в наши отношения и эмоциональную, и материальную составляющие. Это можно было делать двумя способами. Отдавать человеку себя навсегда. Только это означало для меня полную отдачу сердца. Я заметил, что мне уже давно претит временность в общении с людьми. Мне было гораздо приятнее связывать с ними свою жизнь навечно. Это давало возможность достичь человеком полного единения и, соответственно, приводило к большему эмоциональному подъему. Делая акцент на своем «мы», мы автоматически расширяли свое «я». Вместе мы избавлялись от одиночества, и наши чувства усиливались. Мы оба хотели делать друг для друга что-то приятное. От этого наши эмоции усиливались многократно. Я давал человеку метод, с помощью которого он мог реально вылечить себя, вырасти как личность и вступить с окружающим миром в честный взаимообмен. Я намеренно пока не говорю «комфортный и приятный». Взаимообмен именно честный, потому что такие взаимоотношения выстраиваются не так уж легко и быстро. Внешний комфорт наступит чуть позже. Для его обретения потребуется немало времени и усилий. Честный также означает, что с финансовой точки зрения человек будет оцениваться по его реальному вкладу в общее дело. И этот вклад всегда будет состоять из двух частей. Личный профессионализм и результативность. Умение построить с коллективом эмоционально правильные отношения, стать полноценной частью команды. Частичная зависимость финансов от эмоциональных отношений в данном случае является дополнительным стимулом к внутренним переменам, помогает быстрее найти приемлемый для себя уровень эмоционального взаимообмена.